«Энты только пьют», — объяснил Мэри. «Ничего не скажешь, питательно, но маловато. А потом даже лембос приедается». «Так вы пили из реки энтов?» — переспросил Легулас. «Тогда Гимли прав. Много странного поют про питье Фангорна». «Расскажите же, что вы видели?» — попросил Рагорн. «Я никогда не бывал на землях энтов». «Энты», — с готовностью начал Пиппин, «энты, они разные». «А глаза у них, глаза как у...» Он запнулся, перебирая слова и умолк. «Да вы их сами видели», — сказал он наконец. «Они вас, во всяком случае, видели. Они нам и сказали, что вы сюда направляетесь. Вот посмотрите на них вблизи и сами все поймете». «Нет уж», — запротестовал Гимли. Начник сначала, с того дня, как мы расстались». «Сначала предлагаю набить трубки», — сказал Мэрили. «Тогда можно будет представить, что мы опять в Брыли или у Элронда». Мы с Пиппином славно потрудились с утра. Столько всякого добра тут плавало. Пиппин добыл два бочонка с трубочным зельем из личных запасов Сурумана не иначе. И ничуть не подмог. Гимли размял щепоть табака между пальцами. Пахнет неплохо и на ощупь приятный. Да лучшего и желать нельзя, ответил Хоббит. Милый Гимли, это же лист долгой долины. На бочонках есть личная торговая марка Дудкинса. Вот уж не думал встретить ее так далеко. «Эх, трубка моя потерялась», — вздохнул гном. «То ли в море, то ли еще раньше. Не найдется ли чего среди трофеев?» «Не единое», — ответил Мэри. «Это удовольствие суруман приберегал для себя. Я думаю, не стоит сейчас ломиться в Ордханг с такой просьбой. Покурим по очереди, как подобает друзьям». «Стоп», — сказал Пиппин и вытащил глубоко запрятанный кисет, а из него две трубки. «Вот, хранил, как кольцо, можно сказать. Это моя любимая, вересковая, а эту совсем новую, вишневую, могу тебе предложить. Уладит ли она наши счеты?» «Достойнейший хоббит!» — вскричал Гимли. «Да я у тебя в неоплатном долгу!» «Давайте-ка выйдем, поглядим на небо», — предложил Арагорн. Они выбрались из сторожки и расположились на обломках ворот. Отсюда хорошо просматривалась долина. Ветер потихоньку разгонял густые испарения. Приятно беседовать с друзьями на разваленных взятых ими крепостей, как верно заметил наш верно занятый Гэндальф. Арагорн завернулся в плащ, вытянул ноги и откинулся на спину, с наслаждением затягиваясь. Гляньте-ка, сказал Пиппин. Наш колоброд вернулся. А он и не исчезал, ответил Арагорн. Я колоброд, я же иду на дан. Я равно принадлежу и Северу, и Гондору.